Глава 5. Погоня. Эдион лично возглавил операцию и взял курс на аномалию, которую обнаружили операторы сканирующих комплексов. Уверенности в том, что там что-то есть, не было, но проверить надо. Император не раз выходил на связь интересовался ходом дел. Порадовать его пока нечем. Вышли из портала и сразу получили массу информации. Прямо по курсу образовались сигнатуры тех самых кораблей, которые периодически то исчезали, то появлялись. Складывалось впечатление, что у них отказало маскирующее поле. Теперь это не имело значения. Флот лег на боевой курс, беглецы не заметили. Стартовали, пытаясь скрыться, но не тут-то было. Теперь скрыться не удастся. Всё, попались голубчики, злорадно думал Эдион, когда корабли почти вышли на дистанцию огневого контакта. "Огонь!" скомандовал Эдион. Вал боеголовок понеслись кораблям, но те задействовали маршевые двигатели и стали увеличивать разрыв. Боеголовки не смогли поразить корабли. Увеличить скорость. Приготовиться к залпу. Эдион внимательно наблюдал за кораблями противника. Вот они разделились и легли каждый на свой курс, открыли порталы и скрылись в них. Неприятная, но не фатальная ситуация. Видимо, решили, что хотя бы одному кораблю удастся скрыться. Навигатор, проверить курсы кораблей куда они упираются. Вскоре стало понятно, что они летели на столичные планеты трех цивилизаций. Эдион тут же дал команду связать его с командующими флотами в этих системах и предупредил, чтобы ждали гостей. Сам разделил свой флот и ушел в портал, и следом за беглецами. Перед уходом в портал связался с императором и доложил результаты. Тот задумался, потом однозначно распорядился: уничтожить и доложить. Эдион понял: если не уничтожить корабли, можно прощаться с жизнью. Поэтому молил бога, чтобы флоты в звездных системах сработали и смогли поразить корабли. Здесь имелась одна деталь: флотам тоже нужно время, чтобы выйти на курс атаки. Дай бог, чтобы успели. Самый дион летел к Эре, самой, можно сказать, неблагополучной планете, где все время что-то случалось, и цивилизация жила несколько обособленно. Наконец портал открылся, и о радость впереди обнаружилась засветка одного из кораблей, который на полной скорости летел к планете, надеясь прорваться и затеряться на поверхности. Эдион не стал медлить. Открыл огонь всеми калибрами. В ответ последовали залпы корабля, но что он мог сделать против Эдиона? Вот один из снарядов попал в двигатель. Корабль закрутило, но он сумел стабилизировать полет. На перерез вышли местные корабли и открыли огонь. Снаряды вгрызались в обшивку и раздирали корабль на части. Он стал разваливаться, и в этот момент из него вылетела туча капсул и направилась к планете. Экипаж спасается и пытается достичь планеты. Этого допустить нельзя. Эдион скомандовал уничтожить капсулы. К такому приказу экипаж не готов. Отстреливать спасательные капсулы запрещалось уставом. Боевая интеллектуальная система доложила, что не может этого сделать, так как устав запрещает перевести управление боевой рубкой в ручной режим. Сам стал у пульта и начал методично уничтожать капсулы. Дал такую же команду капитанам кораблей, но они команду выполняли вяло. Каждый понимал, что может оказаться в похожей ситуации и расстреливать беззащитные капсулы не выход, ведь можно пленить экипаж на планете. Большинство капсул удалось отстрелить, другие повредить. Эдион дал команду на планету прочесать район падения капсул, арестовать или уничтожить выживших членов экипажа. Приказ жесткий. Наземные службы приступили к прочесыванию территории предполагаемого падения капсул, правда, без энтузиазма. Эдион видел, как поврежденные капсулы входят в плотные слои атмосферы и сгорают как метеориты. Может, оно и к лучшему, подумалось ему. Кому нужны выжившие члены экипажа? Действительно, До поверхности планеты долетели только обломки, но и это дало пищу для размышлений местным военным. Они поняли, что капсулы очень древние и принадлежат к периоду развития ранней империи. Откуда они вообще могли взяться? Вопрос вопросов. Тем не менее, слухи по планете поползли. Дескать, возвращаются легендарные войны прошлого. Эдион доложил о выполнении задания императору и о том, что обломки идентифицированы как древние. Вот этого не стоило делать. Недовольный император тут же дал команду собрать обломки и засекретить все, что касается сегодняшнего происшествия. В других цивилизациях ситуация приблизительно такая же, с небольшими вариациями только обломки и слухи среди населения о древних артефактах. Но он внимательно следил за операцией, и его беспокоила одна особенность. Оказалось, что космической базы вообще нет. Группа кораблей просто замаскировалась, но благодаря ему удалось ее обнаружить, и как теперь стало ясно, уничтожить. Беглецы боролись за жизнь до конца. В желание вернуться на свои планеты и поднять восстания возобладали над разумом. От размышления оторвал император. Наон тут же ответил. В курсе последних новостей. В курсе, как вы прикасывали? Твой анализ. Наон насторожился. Здесь нужно быть крайне осторожным. Он сумел в прошлый раз нащупать беглецов и угадал. Теперь император верит ему безгранично. Нельзя потерять такое доверие. Поэтому ответил крайне осторожно. Операция прошла ожидаемо, но не без сюрпризов. Никогда бы не подумал, что беглецы сломя голову голово кинутся на свои планеты». Эдион хорошо сработал и сумел поразить все корабли вместе с экипажами во всех связанных системах. Думаю, опасность устранена. Думаю или уверен, что устранена? Уверен император совершенно уверен. Хорошо. Тогда ответь на такой вопрос. Ты в прошлом докладе говорил о космической базе Так где же она? Действительно, я предполагал, что это база, но дальнейший анализ показал, что энергетический фон недостаточный для базы, а вот для нескольких кораблей самый раз. Так и получилось. В любом случае, нам удалось нейтрализовать угрозу. Допустим, но просчет все таки допущен. Спасательные капсулы упали на планету и вызвали нежелательные разговоры среди местного населения. Позволь себе заметить, в любой операции могут возникнуть неожиданности и сложности, как в нашем случае с капсулами, но ни одна капсула не долетела до поверхности целой, только обломки. Что касается разговоров, то ничего страшного, поговорят и забудут. Так ты считаешь, что опасность устранена полностью? Что касается оставленных в нашей галактике кораблей, то полностью. А вот насчет возвращения Ютала, не уверен, что он сдержит слово и не вернется». Я тоже не уверен. Поэтому порох нужно держать сухим и готовиться к большой войне. Вы правы, император. И как всегда, мыслить и стратегически верно, Войны не миновать. Другой вопрос когда она произойдет? Завтра, через сто лет, через тысячу? Это не важно. Нужно быть готовыми к войне в любое время. Ле закончил разговор со своим главным аналитиком. В целом операция закончилась неплохо. Правда оставался вопрос: зачем Ютел оставил несколько кораблей, прикрыв их отход энергетической аномалией? Однозначного ответа нет. Скорее всего, задумал дестабилизировать империю изнутри. Такими силами невозможно посеять смуту, разве что заронить зерно недоверия к нему, императору. Слишком мелко для Ютала. Коли больше в галактике никого нет, значит, нужно жить как раньше, спокойно. Спокойно уже не получится. Нужно готовиться к войне. По сути, вооруженные силы готовы, и флотов достаточно. Не хватает одного боевого опыта. Но где его набраться? В окружении врагов не было. Значит, бесконечные учебные маневры – и тренировки, тренировки, и тренировки